Господи, что за благодать. Через четверть часа они сидели на террасе клубного ресторана. Артамонов, почти не знавший Киева, восторженно изумлялся и саду, и Днепру, и ресторану, и виду на памятник Святого Владимира. "Нет, это просто нельзя писать, какой был кошмар", повторял Владимир Иванович. Он точно не слышал, что Фомин тоже недавно приехал из Петербурга, или не мог усвоить мысли, что и на долю других людей могли выпасть такие лишения и невзгоды. Я вам говорю, ад. Нет другого слова. С Днепра веял тёплый ароматный ветерок. Ресторан был переполнен. За соседними столиками оживлённо болтали беззаботные, весёлые, прилично, почти хорошо одетые люди. Салат из огурцов и томатов ласкал глаз необыкновенной свежестью и красотой красок. Маленький запотевший графин был наполовину пуст. Фамин и Артомонов обменивались впечатлениями. Да, он очень изменился, думал Фамин. Как осунулся и посидел, бедный. Неужели и я так сдал? Но я не знал, что он такой милый, приятный человек. И в тоне у него что-то новое. Отлично. Прекрасно кормят, говорил Артамонов. Спасибо, что сюда привели, Платон Михайлович. Буду теперь сюда ходить. Ну сад какой чудесный. Ведь я только теперь всё оценил. Правда, здесь хорошо. Я почти каждый день здесь завтракаю. Вот и отлично. Около часу. По-моему, лучше бы раньше. У меня всегда был такой порядок: в 12 часов большую рюмку зубровки, у ну, закусочку какую-нибудь и повторить, но не более двух рюмок. Две рюмки? Ну, это для детей. Они заговорили о прежних петербургских и московских ресторанах. Артамонов знал толк в этом деле, и Платон Михайлович чувствовал, что ему самому с его книжной гастрономией не угнаться за Владимиром Ивановичем. Глаза у Артамонова блестели, но он, как показалось Фамину, и ел, и разговаривал теперь одинаково, жадно, рассеянно и немного бестолково. Рябчиков пражских, помните, а? Прага, конечно. Праг. Но всё-таки Владимир Иванович, лучшие рестораны, чем старый Данон, не было в целом мире, даже в Париже. Впрочем, во Франции лучшие рестораны были не в Париже. Вы в Бордо лакомый каплун, знаете? Ах, Франция, сказал Артомонов, и лицо его изменилось. Бедная Франция. Хороши мы выходим перед союзниками, правда? Ой, не будем об этом говорить, ответил Владимир Иванович. Голос его дрогнул. Фамин смотрел на него не без удивления. Вы думаете, мне было легко сюда ехать и смотреть на всё это? На что? Смотреть, как немцы хозяйничают в Киеве? Но я себе сказал, что из двух зол меньшее И мой долг, он быстро и избивчиво изложил в умение те соображения, которыми видно не раз сам себя успокаивал. Я ведь здесь буду недолго, собираюсь на юго-восток, сказал Артомонов, понизив голос до шёпта. Осмотрюсь немного, отдохну, кое-кого повидаю и дальше за дело. Так вы думаете, тут возможны осложнения? Слухи идут упорные. Фамин рассказал последние анекдоты об украинизации. От этого перешли их к Крименьцкому. "Хорош гусь", сказал Артомонов, кладя на тарелку ещё жаркого. «Э, "Хорош гусь. Я о сём не защищаю, но должен сознаться, у меня самого нет твёрдого взгляда". Может быть, временной нужно ввести такую линию. Меру во всяком случае надо знать меру. Пошлый человек, карьерист. Впрочем, нет, я ничего не говорю. Я теперь стараюсь никого не осуждать, да, никого.